Глава 1: Шесть часов до. Каролина. В этом месяце звезды советуют вам полностью отдать себя любимому человеку. От этого зависит ваше будущее, но именно вы должны, наконец, сделать первый шаг, которого давно от вас ждет партнер. Иначе рискуете... Отвлекаюсь от дисплея, где светится текст, который, я, кажется, уже вызубрила наизусть. Мой персональный гороскоп. Сворачиваю приложение, однако не выключаю, потому что дико боюсь упустить что-нибудь важное. Смахиваю со лба испарину. Жарко. И почему звезды выбрали именно июль? Но спорить с судьбой себе дороже. Спускаю тяжелые сумки со сгиба локтя, стараясь не шуметь слишком громко, и оставляю их возле закрытой двери с серебристыми цифрами «121» потирая красные полосы на предплечье, оставленные жесткими лямками и ручками пакетов. Я даю себе пару секунд, чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями. Сердце лупит в ребра, по ложбинке груди стекает капелька пота, а легкие горят. И причина не только в 30-градусной жаре. Хотя я, конечно, едва не запарилась, пока добиралась сюда, на другой конец города. Но это все ерунда по сравнению с тем, как я волнуюсь. Настолько что живот сводит судорогой. «Соберись, тряпка!» — рявкаю на себя. «От этого еще никто не умер». Вроде бы. Прижимаю ладони к пылающим щекам, хлопаю по ним, чтобы привести себя в чувство, и уверенно тянусь к огромной катке с раскидистым фикусом, что стоит в углу площадки. Сестра часто шутит, будто это растение способствует скорейшему наступлению беременности. И, словно издеваясь, выделяет мне место рядом с ним каждый раз, когда мы с отцом приходим в гости. Я в такие глупости, разумеется, не верю. Но мясистые листья стараюсь не трогать, на всякий случай. Приложив недюжинные усилия, приподнимаю катку, упираю ее боковушкой в стену и, просунув руку в образовавшийся зазор, нащупываю на поддоне ключи. Ник их доставал оттуда, когда приводил меня к себе домой. Я еще укоряла его в том, что он совсем не думает о безопасности». «Поверь мне, милая, в эту квартиру никто не посмеет проникнуть». Убедительно бросил он тогда. «Что ж, я посмела. Надеюсь, не пожалею об этом». Провернув ключ в замке и услышав щелчок, я выдыхаю с облегчением. Поднимаю сумки, вновь запускаю приложение. Дочитываю конец предсказания. «Иначе рискуете потерять свою судьбу навсегда». «Не потеряю», — фыркаю недовольно, — И, не отпуская телефон, толкаю дверь бедром. Краем уха ловлю приглушенные шаги и застываю, как вкопанная. Осознав, что звуки доносятся из квартиры соседей, ныряю в темный коридор и наваливаюсь на дверь спиной, захлопнув ее. «Уделите внимание своему партнеру. Без близости он про вас забудет, и охладевшее сердце вам будет не растопить». Листаю текст дальше. «Растопим». Включаю свет. Окидываю взглядом помещение. Странно, но здесь все сохранилось в том же виде, как в нашу с Ником последнюю встречу. Идеальный порядок. Даже подозрительно для холостяка. Но я отгоняю от себя пагубные мысли. Я приехала не для того, чтобы ревновать. Сегодня ровно полгода со дня нашего с Ником знакомства. И я решила сделать любимому сюрприз. Особенный сюрприз. Это поможет вам стать по-настоящему единым целым. «Дай бог!» — рвано выдыхаю и, зажав телефон в руке, принимаюсь разбирать сумки. «Звезды обещают вам удачу, но начинать любое дело и любой путь рекомендуют с тщательной подготовки. Киваю сама себе и достаю из пакета бутылку красного вина. Изучаю этикетку. Красивая! Надеюсь...» «Нику понравится. Я ничего не смыслю в алкоголе. Сама не пью. Попробовала однажды и твердо запретила себе прикасаться ко всему, что крепче кефира. Но сегодня исключительный случай. Откупорив бутылку, наливаю в бокал немного бордовой, переливающейся на свету жидкости. Взбалтываю, наблюдая, как она медленно стекает по стенкам, оставляя следы. Принюхиваюсь, делаю глоток. Отставляю бокал» чтобы не напиться до того, как я все подготовлю. Иначе Ник найдет в своей квартире безвольное тело, а не невесту. Если тона вашей одежды будут глухими и мрачными, вечер проведете в ссорах, яркими в незабываемых ощущениях, светлыми в ласке, заботе и любви. Из другого пакета появляется коробка с новым платьем. Мне придется объяснить отцу, почему с карты списана такая огромная сумма. Но это будет потом. А сейчас я облачаюсь в легкий, приятный телу шелк цвета слоновой кости. Выхожу на свет. «Если вы все сделаете правильно, в этом году, возможно, свадьба, а то и долгожданная беременность». Ну «Нет, перебор. Последнее точно лишнее. Полностью закрываю приложение». И улыбаюсь своему отражению в зеркале. Все будет хорошо. Ну или как суждено? Успокаиваю себя. Не выдержав бурлящего во мне коктейля эмоций, я набираю Ника, просто чтобы услышать его голос и убедиться в принятом решении. Милый, ты занят, да? Услышав ритмичную музыку на фоне кашусь на часы. Они познаватели для фитнеса или танцев? Впрочем, я не знаю расписания тренировок. Пока что. Да, опять на работе до упора. Тяжело вздыхает в трубку. Пока последнего клиента не выпровожу, не смогу зал закрыть. Освобожусь поздно и, скорее всего, сразу домой. Прости, зай, сил нет к тебе ехать. Говорит со смесью усталости и нежности в тоне. Вот если бы вместе жили. — Все может быть, — шепчу игриво и провожу пальчиком по его тумбочке, в его прихожей, в его квартире. «Домой, значит, домой. Я буду ждать». «Моя хорошая». Тянет довольно. «Ну, до встречи. Я наберу завтра. А на сегодня спокойной ночи, малыш». Отключаюсь, так и не ответив, потому что спокойная ночь в мои планы уж точно не входит. Где-то в глубине души зарождается червячок сомнения, грызет меня изнутри, но я, мысленно растоптав его, встряхиваю длинными черными волосами. Никакой ошибки быть не может. Гороскопы не врут, а сердце подскажет правильный путь.